Глава двадцать девятая Кейт внезапно очнулась от звука скворчащей яичницы и звона столовых приборов. В комнате были задернуты шторы, но она видела, как сквозь них проходит солнечный свет. Старомодные электронные часы около кровати показывали восемь утра. Воздух казался свежим, ароматным. Пахло какими-то цветами, ранее ей неизвестными. «Класс! Похоже на улице лето!» «Даже передохнуть после перехода не дали. Сразу с места в карьер», – промелькнула первая мысль в новом дне. Она уже хотела радостно подскочить с кровати, но едва приподнявшись, ощутила пронизывающую боль в позвоночнике, пояснице и коленях. С досадой закусив губу, она вытянула руки вперед. Жуткая дряблая кожа, покрытая морщинами и красноватыми пятнышками. Кейт запустила дрожащие тощие пальцы в свою новую шевелюру. Волосы жесткие, как солома, буквально торчащие во все стороны. «О, нет, нет, нет!» – прохрипела она старушечьим голосом. «Да вы издеваетесь!» Превозмогая ноющую боль в ногах, она встала и приоткрыла шторы, впустив в комнату ослепительно яркий свет. Взгляд тут же отыскал зеркало в другом конце спальни. Худосочная бабка в его отражении скрючилась от очередного прострела в спине выпрямилась и закряхтела. Вот же черт! выругалась Кейт старушечьими сухими потрескавшимися губами. Длинная пожелтевшая ночнушка с рюшами, на ногах высокие шерстяные носки. Какой кошмар! Девушка тут же вспомнила прошлую неделю, что она провела в теле молодой баронессы и как наслаждалась нежной девичьей кожей. Да, из крайности в крайность. Ну тут хотя бы современные устройства имеются и есть надежда, что меня закинули не дальше, чем в предыдущее чопорное время», утешила себя Кейт и глубоко вздохнула, вновь бросив взгляд на часы. Девушка сосредоточилась и отправила новое мысленное сообщение в канцелярию. «Я на месте. Чем на этот раз порадуете?» На долю секунды ей показалось, словно за дверью раздался какой-то звук, и Кейт старушечьими ногами зашаркала обратно кровати, присев на ее край. Новые воспоминания пока еще не дошли, и не было сведений, кто тут живет, как они настроены к ее новой подопечной. Спустя пару минут тишины стало ясно, что звуки слышны лишь откуда-то снизу, из кухни. Видимо, спальня находится на втором этаже. В голове слегка кольнуло сообщение от Гледис. «Очередное доброе утро. Твоя новая подопечная, Элиза, 58 лет, прогрессирующая деменция» но бывают просветы ясного разума. Так что лови эти просветы и ищи потерянное. Как обычно, у тебя неделя». Девушка отключилась от мысленной связи и вновь чертыхнулась. «Тут будет посложнее. Радует хотя бы то, что после нескольких последних заданий в холоде наконец долгожданное лето». «Точно!» Кейта вернулась на окно, через которое до сих пор вливался настолько яркий свет, что приходилось щуриться и вернула тяжелые шторы на место. Почти сразу же после этого жара начала спадать, и в помещении вернулась мягкая, приятная прохлада. «Могли бы и удосужиться, дать мне хоть пару часов отдыха!» <забурчала>, забурчала девушка непривычным для себя голосом, однако очень подходившим для такого ворчания. В этот раз она уже смело говорила за подопечную, не опасаясь ее шока. Старушка оказалась слишком потерянной и непонимающей, «Опыт с прошлого задания отлично подходил для нынешнего случая». Переодевшись в простенький халат с поясом, что лежал приготовленным на стуле, она накинула на плечи легкий платок и отправилась изучать дом, шурша мягкими тапочками. Спальня действительно оказалась на втором этаже, а снизу тихонько играло радио, напевая странную незнакомую мелодию. «Любопытно, что за страна в этот раз?» На площадке вместе с комнатой старушки располагались еще две. Первая оказалась местом наподобие кладовой. Бывшее жилое помещение было забито различным хламьем. Детали мебели, свернутые ковры, картины, пустые железные фляги и бочки, старые детские игрушки и заваленная одеялами до да матрасами маленькая кроватка. Окно закрывали такие же плотные шторы, как у нее в спальне. Во второй комнате Кейт обнаружила следы недавнего пребывания. Смятая постель с откинутым одеялом, на письменном столе разбросаны бумаги. Из приоткрытой дверцы высокого шифоньера виднелись вешалки с рубашками и брюками. К неожиданной радости девушка заметила джинсы, висевшие на спинке стула. Казалось бы, такая мелочь, как вид современной одежды, а столько приятного. Кейт, довольная, покинула комнату, где явно проживал мужчина. В коридоре второго этажа стоял такой же полумрак, как в каждой из комнат, и это слегка озадачило ангела. Воспоминания Элизы не торопились показываться. Видимо, это все из-за болезни. Она аккуратно спустилась по деревянной лестнице, крепко держась за перила. Ступени вели прямо в кухню, залитую светом. Окна на теневой стороне оказались приоткрытые, и девушка жадно втянула носом свежий воздух, который почему-то отдавал серой. Запах жареной яичницы защекотал ноздри, и желудок предательски громко заурчал. Сидящий за широким обеденным столом парень оказался молодым и очень привлекательным. Он был похож на модель, которые обычно мелькают на обложках модных мужских журналов, даже несмотря на то, что одет в потертый грязный комбинезон поверх серой футболки. «С добрым утром, мам!» – не глядя на старушку, проговорил он и ткнул вилкой в сторону полной тарелки напротив него. «Садись завтракать». Память, наконец, разрушила плотину подсознания Элизы, поделенная скейт только тогда, когда она доедала глазунью. Как раз в этот момент девушка перестала подозрительно разглядывать странные бурые яйца, желток которых оказался размером с ее кулак. В отличие от предыдущих умирающих, воспоминания этой были обрывочными, какими-то мутными, будто лица размазанные, а времена года менялись один за другим со скоростью гепарда. «Да уж, повезло с клиентом». «Похоже, работенки тут будет больше, чем обычно», – подумала Ангел, бегло просматривая сюжеты в подкорке женщины, попивая необычно терпкий чай. Незаконченных дел она так и не нашла, сколько бы не заглядывала. Видимо, сознание еще не приняло гостью и многое скрывало. «Что ж, не впервой. Ладно, есть время впереди, но не стоит слишком затягивать». Кит с досадой вспомнила Есмин, с которой не успела уложиться в срок. «Придется взяться за Элизу более тщательно, залезть в ее седую головушку как можно глубже, только избавиться от присутствия окружающих». Девушка внимательно посмотрела на парня, что оказался сыном подопечной. «Интересно, сколько ему лет? И как такой красавчик мог уродиться у серой и непримечательной женщины? Может быть, ты пошел в отца?» За этими размышлениями Кейт не заметила, как начала откровенно пялиться на парня. А вот он обратил на это внимание и с легкой тревогой вгляделся в глаза матери. «С тобой все в порядке? Как ты чувствуешь себя сегодня?» Он отставил кружку в сторону и сложил руки на стол. «Да, Дэн, все отлично. Просто ты в очень хорошей форме. Выглядишь прекрасно». Парень слегка покраснел. «Я крайне рад, что сегодня ты помнишь моё имя. Спасибо за приятные слова. Мне их не хватало. С нашей работы в каменоломне просто нет возможности запускать своё тело», – хохотнул он. «Но рад. Правда, рад, что тебе уже лучше. Мне скоро надо бежать на смену. Тебе застелить твоё любимое кресло во дворе или останешься дома?» Элиза улыбнулась. «Думаю, сегодня отличная погода, чтобы посидеть на свежем воздухе». На улице стояла удушающая жара. Можно даже сказать, она не стояла, а придавливала прямо к земле своей тяжелой горячей атмосферой. Кейт не была экспертом в метеорологии, но предположила, что это все из-за двух раскаленных солнц, которые сияли в небе на некотором расстоянии друг от друга. Что же это за чудное место такое? Явно не на земле. Этот факт лишь подогрел искрящееся любопытство. Она уже подумала, что в такой обстановке просто невозможно найти хоть какую-то тень. Однако Дэн проводил старенькую мать на задний двор, где располагалась просторная беседка, обвешенная с трех сторон плотным, не пропускающим свет материалом. Вот и разгадка тайны тяжелых занавесок в доме. Открытая сторона выходила туда, куда не попадали палящие лучи. Внутри оказалось очень уютно и достаточно светло, чтобы видеть все, что находится под широкой крышей. Парень взял старушечье тельце затощую руку и помог усесться в плетеное кресло с высокой спинкой, застеленное длинными цветастыми пледами. Возле располагался небольшой стол с тканевой скатертью, где стояли чайник, чашка и вазочка с печеньем. На удивление, в беседке было не жарко, а свежо и приятно пахло цветами. А вот и они – горшки с чудными по форме и окраске бутонами, миниатюрными кустиками, необычными ростками – Протянулись вдоль всех трех стенок беседки. «Может быть, тебе принести прохладного лимонада? Или книги, чтобы ты могла почитать? Кроме тех, которые уже знаешь наизусть?» Он кивнул в сторону пары картонных корешков, выглядывающих из-под полотенца. Элиза улыбнулась и дружелюбно похлопала сына по руке. «Нет, спасибо, Дэн. Думаю, чая мне будет достаточно. А если что-то понадобится, то всегда могу позвать Стю». «Ага». Тут же поняла Кейт из увиденного в воспоминаниях. «Стю — это сосед через забор, все время находящийся у себя дома или в гараже. Он всегда готов помочь старушке, когда та его звала». «Ладно», — ответил Дэн и чмокнул маму в макушку. «Тогда я побежал». Парень достал из кармана брюкмаску, похожую на усовершенствованный респиратор, и быстрым шагом удалился. Кейт задумалась. Такого момента в памяти подопечной она не заметила. «Что же в этом мире происходит?» Только теперь, когда глаза уже полностью адаптировались к новому освещению, стало видно, что за пределами беседки по всей территории не росло ни одного дерева, куста или цветка. А зеленый газон, растелавшийся вдоль тропинки от дома до самого шатра, оказался ворсистым материалом, выкрашенным в изумрудный цвет. Воздух на открытой местности и в занавешенных стенах явно отличался. Снаружи пахло пылью, тлеющей древесиной и еще какими-то непонятными примесями. Внутри маленького оазиса же напротив, сладкой пыльцой, зеленью, свежей водой и имбирной выпечкой. Кейт поднялась и, прищурившись, вгляделась в яркое небо. Несколько маленьких точек постепенно приближались, и она уже было приняла их за насекомых. Однако, по мере их увеличения, ангел с изумлением поняла, что это птицы. Диковины, будто прямиком из юрского периода. Они оказались почти без перьев, похожие на крупных кожистых летучих мышей но с изогнутыми клювами на головах. «Что еще за птеродактили?» озадаченно прошептала она старушечьими губами и вновь прищурилась, пытаясь успеть разглядеть больше, пока они не унеслись в ином направлении. Как ни странно, эта картина вовсе не удивила ангела, чего уж только не приходилось повидать за годы работы, перебрасываемые из места в место, из мира в мир. Существа все же скрылись из поля зрения. Оставив перед Кейт лишь бесконечно слепящее желто-оранжевое небо, без единого намека на облака. Хм, похоже, я ошибалась, улыбаясь, проговорила она. Это задание будет куда интереснее и увлекательнее, чем прежнее.